Думаю, что обе концепции бессознательного — суть одностороннее искажения истины. Наша бессознательная, то есть та часть самости, которая исключена из организованного эго, которое мы отождествляем с нашим «я», содержит и низшее, и высшее, и худшее, и лучшее. Мы должны подходить к бессознательному не как к Богу, которому следует поклоняться, и не как к дракону, которого следует убить, но со смирением, с глубоким чувством юмора, видеть эту другую часть нас самих такой, как она есть, без ужаса, но и без благоговения. Мы обнаруживаем в себе желания, страхи, идеи, мысли, которые были исключены из нашей сознательной организации, которые мы видели в других, но не в себе. Верно, что мы можем реализовать только ограниченную часть всех заключенных в нас возможностей. Многие другие мы должны исключить, поскольку без такого исключения не смогли бы прожить нашу короткую и ограниченную жизнь. Но вне пределов конкретной организации эго существуют все человеческие способности, фактически вся в целом человечность. Когда мы соприкасаемся с этой отделенной частью, мы сохраняем индивидуацию структуры нашего эго но воспринимаем это уникальное и индивидуализированное эго только как одно из бесконечного числа версий. Подобно этому капли отличается от всех других капель и все же похожи на них, являясь частным модусом одного океана. Входя в соприкосновение с этим отдельно существующим миром бессознательного, Мы заменяем принцип подавления принципом проникновения и интеграции. Подавление есть акт силы, отсечения, закона и порядка. Оно разрушает связь между нашим эго и неорганизованной жизнью, из которой эго возникает и делает наше «я» чем-то законченным, неразвивающимся и мертвым. Отказываясь от подавления, мы позволяем себя ощутить процесс живого, поверить в жизнь, а не в порядок. Нельзя закончить обсуждение религиозной функции психоанализа, каким бы неполным оно ни было, не упомянув об очень важном моменте. Я имею в виду одно из наиболее частых и серьезных возражений против метода Фрейда, а именно, что отдельному человеку уделяется при его применении слишком много времени и сил. Думаю, что нет лучшего свидетельства гения Фрейда. Чем его совет не торопиться, помогая человеку достичь свободы и счастья, просвещение, увенчав гуманистическое направление в западной цивилизации, подчеркнуло достоинство и уникальность индивида как высшую ценность. Но интеллектуальная атмосфера в наше время уже не та, что прежде. Мы склонны мыслить терминах массового производства и технических нововведений. И пока речь идет о товарах, это приемлемо. Но перенесенные на проблему человека и в область психиатрии идеи массового производства и поклонения техники разрушает само основание, которое делает производство вещей лучших по своему качеству и в большем количестве в принципе осмысленным.